Глеб Соколов Чайки Должно быть, сказывалось чудовищное напряжение последних дней. Витя не испытывал тоски, только чудовищную усталость. Еле доплелся до дома. По сторонам больше не смотрел. К собственным ощущениям не покажется ли, что кто-то смотрит на него, не прислушивался сюда, в сердцевину очерченного водой из бутылочки квартала Евлампия, даже если бы она была еще на этом свете, не проникнет. Поднялся на лифте на этаж, открыл дверь, зашел в квартиру. Усевшись на краешек кровати, пододвинул к себе по полу раскрытый чемодан, принялся копаться в нем, разыскивая пластиковую папочку, С туристическим ваучером Она должна была сразу броситься в глаза Среди вещей Но Витя почему-то ее не находил Барахло в чемодане было перевернуто Им самим в прошлый раз Витя перестал искать Выпрямился Глаза слепались Ему так хотелось спать Что он готов был уснуть и сидя Молодой человек медленно улегся на краешек кровати в тот момент когда плечо его прикоснулось к покрывалу он уже спал глава 49. Какой-то громкий металлический ляск, доносившийся даже через закрытое окно с улицы, разбудил его. ведь уже проснулся, еще не открыл глаза, и ему от чего то показалось, что он спит в новой квартире в своей комнате. На кухне мать гремит кастрюлями и сковородками, готовя ему ужин. Сейчас он поднимет веки. Первое, что встретит его взгляд, самолетик, едва заметно, покачивающийся от какого-то слабого сквознячка на лесках, прикрепленных к потолку. Потом Витя еще не раскрыл глаза. Он встанет с дивана, отправится на кухню, попросит у матери, чтобы она дала ему чего-нибудь поесть. Пусть сварганет что-нибудь на скорую руку, если главное блюдо ужина еще не готово. Даже сейчас... Толком не проснувшись, он чувствовал, до какой степени голоден. Желудок сводит от пустоты. Виктор раскрыл глаза. Полупустая, почти без мебели, комната съемной квартиры. На ее середине валяется раскрытый чемодан. Рядом с ним на полу, вытащенные из него и брошенные в беспорядке вещи, собранные для поездки на курорт. Он лежит на боку, ноги спущены на пол, но чужой, предназначенный для арендаторов кровать. Мать его где-то там, в минутах в 30 езды на перекладных отсюда, в новом доме. А он здесь, вместе, про которое не знает ни одна живая душа, кроме Сашки. На кухне нет никакого ужина. Витя опасливо поднялся и сел на кровати. В последнее время его не оставлял страх боли, которая может нахлынуть неожиданно, без всяких предзнаменований и причин. Вдруг словно острый нож войдет в грудь там, где сердце и станет медленно входить внутрь. Или рвота или кашель с кровью, который ничто не может остановить. Он покосился на до сих пор лежавшее рядом с кроватью полотенце, перепачканное в его уже давно высохшей рвоте. Но теперь, прислушавшись к собственному состоянию, он нашел, что чувствует себя хорошо, даже слишком. Хоть и лежа в какой-то странной позе, а он отлично выспался, отдохнул, Чувствовал волчий аппетит. Виктор встал. Первой мыслью у него было покинуть квартиру и отправиться куда-нибудь поесть. Но следом на него навалилась тоска. Он словно бы в миг припомнил все, что с ним произошло и что во время этого сна забыл. Вити медленно опустился обратно на кровать. А ведь, пожалуй что я теперь просто не смогу нормально жить. Да и зачем мне теперь жить? Что теперь делать? Поесть? Да отправиться на кладбище к Евлампии? Или к колдунье? Узнать, что дальше делать? Да только, что она мне скажет, если сама, по сути дела, разлучила меня с девушкой? Он опять стал с кровати, На этот раз движения его были уверенными, и подошел к окну. Еще было светло, но солнце уже было где-то рядом с горизонтом. Скоро наступят сумерки. Витя перевел взгляд на пятачок пространства возле трансформаторной будки, туда, где сегодня утром увидел Евлампию. И вдруг, о чудо, из-за угла будки Появилась все та же пара близнецов в одинаковых фуражечках, курточках и штанишках. Они держались за руки. Следом за ними на расстоянии в пару шагов шла их мать. Все трое двигались медленно, устало. Должно быть, мать с детьми провели этот день где-то вдали от дома, у бабушки, или у кого-то еще в гостях, и теперь усталые возвращались в освоясь. «Жизнь идет своим чередом», — пронеслось в голове у Виктора. День прошел, но завтра все может повториться снова. Точно так же мать с детьми отправится поутру мимо этой же трансформаторной будки куда-нибудь на автобусную остановку, чтобы ехать к бабушке. Дети будут баловаться. Один схватит фуражечку другого и зашвырнет ее в траву. «Все как сегодня. Только в этой квартире уже никогда не появится Евлампий. Взять сейчас, распахнуть окно и выброситься из него вниз, чтобы и для меня тоже уже ничего не повторилось. А главное, чтобы не мучиться этой тоской, как сейчас». Еще додумывая эту мысль, он вдруг, сам не веря собственным ощущениям, но, приходя от них не в ужас, а в восторг, почувствовал первую, пока еще слабую волну озноба, слегка заболело сердце. Неужели пронеслось у него в голове? И сердце только начало замирать в сладостном предчувствии, как раздался Вот уж воистину, как гром среди ясного неба, звонок в дверь. В дверь этой квартиры ему еще ни разу никто не звонил, и потому он впервые узнал, какой резкий, громкий, требовательный здесь звонок. Глава 50. Он не подошел, а подлетел к двери и, прильнув к глазку, ударился об нее лбом. Там, с другой стороны, мог быть кто угодно. Сашка, какой-нибудь сосед, хозяин квартиры. Но Витя не сомневался. Ощущения его не обманывают. Это она. Стон восторга и счастья вырвался из его груди, когда в глазок он различил знакомую стройную фигуру в голубеньком, в белую полоску платьице, красивое благородное лицо, длинные светлые волосы. Он так волновался, что не смог сразу открыть простенький замок. Всего-то надо было повернуть на пол оборота ручку, сдвигая в сторону щеколду. Но она вдруг перекосилась, перестала поворачиваться. «Я сейчас! Подожди минуту! Явлане, что же такое? заело бормотал он себе под нос. Девушка с другой стороны двери вряд ли могла что-либо услышать. Через мгновение он сообразил, что крутит ручку не в ту сторону. Еще пара секунд, и замок оказался открыт. Витя распахнул дверь. Евлампия стояла в полуметре от него На него пахнуло запахом косметики, духов Чистые, тщательно расчесанные и уложенные светлые волосы девушки Не спадали на плечи То ли он давно ее не видел То ли она и в самом деле выглядела сегодня как-то особенно хорошо Но красота ее, которой Виктор, казалось, должен был за время их встреч привыкнуть Поразила его Он еле удержался от того, чтобы заключить ее в жаркие объятия еще до того, как она переступит порог. «И в лампе! Я так!» – произнес он и тут же осознал, почему ему так трудно говорить. Его душили слезы. Девушка решительно шагнула в квартиру. Он посторонился, пропуская ее, и притворил дверь. «Я был такой дурак! Мне так!» Произнес он и зарыдал, но тут же каким-то чудом умудрился взять себя в руки и замолк. Ему казалось, она сейчас приблизится к нему, обнимет его, погладит его, как это умеет только она, ласково по затылку. Он протянул к ней руки, но Евлампия тут же отстранилась от него, сделав шажок назад и потом, повернувшись, решительно прошла в комнату. На ее середине она остановилась спиной к нему, и он увидел, что она смотрит на бурые пятна, оставшиеся на полу после того, как он харкал здесь кровью, потом на перепачканное в высохшей рвоте полотенце на кровати, на раскрытый чемодан и разбросанные вещи. Он приблизился сзади и хотел обнять ее, уткнуться лицом в ее прекрасные такие родные волосы, поцеловать в затылок, в шею, он уже предвкушал этот поцелуй. Но она, услышав сзади его шаги, ловко увернулась от его объятий и быстро отошла к окну. — Не надо, Витя, прошу тебя, — проговорила она строго. И что-то особенное, чего не было никогда прежде, почудилось ему в ее голосе какая-то болезненность. Девушка словно была простужена и от того говорила хрипло, чем-то напомнив ему бабу Марию. Он не поверил, что она не даст ему обнять и поцеловать себя, и опять шагнул в ее сторону. «Не приближайся ко мне!» воскликнула она испуганно. Витя отпрянул. Мгновенно всю его душу заполнила тоска. Он понял что эта их встреча будет совсем не такой, как предыдущие, не будет ни ласк, ни объятий, ни поцелуев, ни счастья, ничего уже не будет. «У нас очень мало времени, Витя», — проговорила она серьезно, глядя ему в глаза. «Я даже не знаю точно сколько, может быть, совсем мало, ничтожно мало». «Пожалуйста, дай мне шанс сказать тебе все, что я хочу сказать!» С мольбой проговорила она. Глаза его расширились. Теперь уже он сделал шаг назад, Словно для того, чтобы с большего расстояния Получше рассмотреть ее всю. «Ты не заблуждался, И твоя инвалидка говорила тебе правду, Проговорила Евлампия». И лицо ее сморщилось. Она еле сдерживала слезы. «Я и в самом деле уже давно умерла». Стон вырвался из груди Виктора. «Нет, Евланя! «Да, Витя, перестань. Ты ведь с самого начала догадывался обо всем». «Просто понимаешь...» Она принялась кусать губы. «Мы так глупы были с тобой, когда я была жива». Что почему-то Что нам стоило встретиться Но ты был чем-то занят А я, Витя Что, Евланя, Выкрикнул он Я хочу, чтобы ты знал Что твоя колдунья врет Она говорила тебе Что я никогда тебя не любила Что весь наш роман Это, как бы это сказать Он потому, что я уцепилась за тебя Чтобы удержаться на этом свете «Но я, хотя я на самом деле уже месяц мертвая!» Она вдруг замолчала. Потом личико ее сморщилось. Она заскулила, как скулят иногда собаки, и следом в голос зарыдала. Он тоже заплакал. «Так ведь она тебе про меня говорила! Твоя колдунья, Витя!» произнесла она сквозь слезы. — Да, ты это знаешь, непонятно для чего, — спросил он. — Знаю, Витя, — ответила девушка. — Понимаешь, мы мертвые, сама не знаю как, но мы можем как-то незримо, бесплотно присутствовать в некоторых местах и слышать некоторые разговоры. — А ты мертвая, Евланя, спросил он тоже сквозь слезы. Подбородок его трясся, зубы лязгали, то ли от страха, то ли от озноба, холода, который вновь охватил его. «Конечно, Витя, я уже месяц лежу там, на кладбище, в своем гробике под обелиском, который ты видел». Она опять заскулила, но потом ей, кажется, удалось взять себя в руки. «Прости меня, что я плачу», — проговорила она. «Мне так жалко себя, что не могу сдержаться». «Я хочу тебе сказать, Витя...» что правда в том, что я всегда любила тебя. Просто бывает, что девушки, они такие странные. И ты тоже в тот день, когда, когда меня не стало, я хотела позвонить тебе и назначить встречу. Я бы призналась тебе во всем, и в том, что люблю, и в том, что, в общем, рассказала бы про свою мать». «Не знаю, это, наверное, было глупо, потому что я не знала, где ты и что с тобой. Может, ты уже женился, или у тебя есть девушка, и вы, когда я тебе позвоню, лежите в одной постели и обнимаетесь». Но я не могла поступить иначе. Я была такой одинокой, несчастной. Я так проклинала себя за то, что не призналась тебе во всем раньше. «Ты, Витя, превратился у меня в какую-то манию, и я решила позвонить, но мой телефон... С ним что-то произошло. Номер почему-то заблокировали. Я была вне себя, помчалась в салон, чтобы побыстрее. Взяла велосипед. Я иногда каталась на нем по утрам. Я была вся в мыслях об этом звонке. Вот сейчас налажу телефон и наберу. Я знала твой домашний номер, и тут... «Я ее не заметила!» «Это машина!» «Явланя!» застонал он и шагнул к ней. Он хотел умереть. «Не приближайся, Витя!» строго предупредила она и шагнула от него вдоль окна в сторону угла комнаты. «Послушай, Витя!» Он замер. Что-то такое особенное опять почудилось ему в ее голосе. «Я ведь мертвая!» Я сама себе уже не принадлежу. В любое мгновение я могу превратиться в то, что ты видел тогда в лифте». Ему показалось, что весь он от ужаса превращается в лед. «Да, Витенька, это именно так. Я сама это только недавно поняла. А я не хочу утянуть тебя за собой в могилу. И потому, Витя, «Если в тебе есть хоть капелька доброты и сострадания, если ты тоже любишь меня, а ты меня любишь, пообещай мне одну вещь». «Какую? Сначала пообещай, но только знай, что обещаешь покойнице, и это особое обещание. Не нарушь его!» Ему было страшно, но сам не зная почему, Не мог ей возражать. — Хорошо, обещаю, только не знаю, что. — Обещай мне, что будешь жить. Не дай мне взять грех, который я не хочу брать на свою душу. Не дай мне невольно утянуть тебя за собой в могилу. Я осталась на этом свете не потому, что ты меня подпитывал своей жизнью, хотя здесь, наверное, твоя колдунья отчасти и права. «Не знаю, но главное, я сама очень хотела остаться, потому что в тот день я так и не позвонила тебе, и последнее, что пронеслось в моей голове, пока я еще была жива, это то, что я так и не успела сделать этот звонок тебе домой». Дома того больше нет, и номер бы не ответил. «Это не важно, Витя, если бы я была жива, «Я бы тебя разыскала, все бы у нас было хорошо!» Она замолчала. Потом заговорила вновь. «Не дрожи так, виденька. я бы тебя сейчас обняла, поцеловала и приласкала, но не знаю, сколько у меня еще времени осталось. Мне еще одну вещь тебе надо сказать». «Что? Какую вещь? Еле выговорил он, лязгая зубами. Раскрыть одну, одну тайну, которую ты знать не можешь, а я, как покойница, смогла ее подслушать. Не спрашивай, где и когда. Главное, должна же быть и тебе какая-то польза от наших отношений, кроме всего ужаса, которого ты натерпелся и до сих пор терпишь. Пусть это будет что-то вроде платы за страдания. Что? Не перебивай. Слушай, вот это тайна. Глава 51. Может, мне все это почудилось, подумал Виктор. Он все еще сидел в странной, скрюченной позе в углу входной двери квартиры. Рядом с ним, на некотором расстоянии от двери, стояла тумба из старенького с ободранными углами комплекта мебели для прихожей. Некоторое время назад, резко отшатнувшись от входной двери, отступив от нее в панике на шаг, Виктор со всего маха ударился затылком об угол тумбы, и, потеряв сознание, рухнул вниз. Сколько минут он провел, лежа на полу без сознания, не знал. Может быть, минуту или даже полминуты, может, полчаса или час. Придя в себя, не сразу понял, где находится, не помнил, что с ним произошло. Сильно болела голова. Постепенно, фрагмент за фрагментом, то, что произошло с ним совсем недавно, Стало всплывать в памяти Витя, твои деньги Те, которые пропали Я знаю, где они Вернее, я знаю, у кого они лежат Проговорила Евлампия Поворот в разговоре был настолько неожиданным При том, что все в этом разговоре с девушкой было неожиданным что Виктор вздрогнул. Он ожидал рассказа о какой угодно тайне, но пропавшие деньги, он и думать о них забыл. «Какие деньги?» — переспросил он, подумав, что, может быть, Евлампия говорит о чем-то другом, не о том, о чем он подумал сам. «Те самые, Витя, которые вытащили у тебя из сумки на работе, из-за которых против тебя хотят возбудить уголовное дело, — ответила девушка. — Они у того уголовника, который поджидал тебя, когда мы учились в школе возле «Чаек» на шикарной машине. Его зовут Четвертинка, кажется так. — Четверть! — пораженно проговорил Виктор. И тут же в памяти всплыл разговор с Сашкой. Ведь тот совсем недавно предупреждал Виктора, что четверть появился в их местах. Следом в памяти Вите всплыло и остальное, что Сашка рассказал ему, о чем в последние сутки двое даже и не вспоминал. Не до того было о том, что Витина мать засадила четверть в тюрьму, и тот поклялся отомстить. Но эти деньги, они были украдены в офисе компании». «У тебя есть знакомый, коллега», — продолжала рассказывать Евлампия. Речь ее участилась. Витя чувствовал, что девушка и в самом деле торопится, боится не успеть рассказать все до какого-то срока. «Его фамилия Мараховский», — Витя вздрогнул еще раз. — Я знаю эту историю про то, что четверть поклялся отомстить мне от Сашки, — перебил Евлампию Виктор. — Тогда я не буду рассказывать тебе всех этих подробностей, но ты должен знать, как он решил это сделать, — продолжала рассказывать девушка. Он принялся искать подробности о твоей теперешней жизни в интернете, нашел твои аккаунты в соцсетях. Быстро выяснил, где ты работаешь. Начал присматриваться к этой фирме. Ведь в соцсетях ты был не единственным сотрудником компании. Четверть после отсидки занялся торговлей наркотиками. Он начал интересоваться, неизвестно ли его сбытчиком что-нибудь про фирму, в которой ты работаешь. Очень скоро с радостью узнал, что один из сотрудников вашей фирмы Тот самый Мараховский покупает наркотики у одного из его дилеров. И мало того, что покупает, так еще и умудрился задолжать ему крупную сумму денег. Зубы вити лязгали, мысль лихорадочно работала. «Мараховский наркоман! Невероятно!» Но, с другой стороны, он же очень упорно пытался внушить всем мысль, что «я употребляю наркотики». Это же так естественно — обвинить другого как раз в том, в чем грешен сам. После этого четверть принялся думать, как можно использовать Мараховского. Одновременно он попытался выведать, что этот пока еще незнакомый ему Мараховский думает о тебе». Для этого четверть использовал одну свою знакомую, тоже наркоманку, девушку чрезвычайно красивую и очень активную в социальных сетях. Та под каким-то предлогом, разумеется, пока только онлайн, сдружилась с Мараховским и через некоторое время мотивируя это тем, что у нее есть какая-то то ли близкая знакомая, то ли родственница. Которая общается с человеком из вашей компании Мол, отношения могут зайти далеко И хочет узнать, что это за человек Назвала Мараховскому твою фамилию Поинтересовалась Знает ли тебя Мараховский И что о тебе думает Тот тут же разразился гневной репликой Мол, зная тебя, как и все в фирме Что человек ты молодой, выскочка Все тебя ненавидят, а особенно он, Мараховский. А обо всем этом тут же было доложено четверти. Евлампия сделала паузу, чтобы передохнуть. Виктор молчал. Он уже примерно представлял, что будет сказано дальше. Вся история с пропажей денег больше не казалась ему загадочной. По заданию четверти твоего Мараховского подставили. Он взял наркотики на распространение Их у него украли А потом потребовали вернуть деньги Мараховский оказался должен в серьезную сумму В этот-то момент к нему на квартиру и заявился четверть Который без обиняков заявил, что ищет способы свести счеты с тобой Желательно засадить тебя в тюрьму Так же, как до этого, по его мнению, поступил с ним ты Мараховский поначалу отказывался, но четверть настаивал, шантажируя долгом и тем, что начальству станет известно, что он, Мараховский, не просто наркоман, но еще и потихоньку приторговывает зельем. Мараховский испугался. Четверть принялся выпытывать у него подробности того, чем ты занимаешься. Он искал какой-нибудь шанс который позволит обвинить тебя в преступлении. Такого шанса не было, продолжала девушка. Но потом Мараховский сообщил четверти, что тебе по решению начальства со дня на день выделят крупную сумму подотчетных денег для передачи партнерам фирмы на участие в выставке. Четверть и Мараховский начали думать, как можно использовать эту возможность. Виктор начал мучить кашель, до того сильный, что и в лампе перестала говорить, и с явной жалостью во взгляде уставилась на него. Он был уверен, сейчас пойдет горлом кровь, но через минуту или две ему удалось успокоиться. Девушка, торопясь, продолжила говорить. В один из дней Мараховский позвонил четверти и сообщил, что в самом начале рабочего дня тебе выдали сумму. Четверть сказал, чтобы Мараховский вытащил ее у тебя из портфеля, но тот наотрез отказался. Тогда они договорились, что Мараховский, у него была копия ключа от вашего кабинета, о которой вы не знали. Виктор прищелкнул пальцами. И в самом деле он-то по наивности считал, что единственный ключ от кабинета, тот, что висит на гвоздике на стене у стола секретаря в приемный генерального директора. Его брали в начале дня, а в 6 часов вечера, уходя с работы домой, возвращали. Но что стоило, выйти днем из кабинета, скажем, на обед, сделать в ближайшей мастерской за 5 минут точно такой же ключ и положить его себе в карман? Мараховский передал ключ подручному четверти и научил его, как пройти в здание. Он должен был сказать, что он курьер В здании располагалось несколько фирм И охранник, а иногда его вообще не оказывалось на месте Обычно удовлетворялся самыми общими объяснениями И не проверял документы Дождавшись вместе с Мараховским момента Когда Витя и еще один человек Который работал в их комнате выйдут на обед Убедившись, что Виктор не взял с собой сумку в которую утром положил деньги, подручной четверти вышел из укрытия, спокойно вошел в здание, поднялся на этаж и зашел в почти всегда пустой отросток коридора, в котором была дверь в комнату, в которой работал Витя. Быстро вытащил из сумки сверток с деньгами, закрыл ее, вышел из комнаты, закрыл дверь и спокойно спустился вниз. Вышел из здания. Глава 52. Никаких камер в вашем коридоре нет. Единственная камера, зафиксировавшая появление человека четверти в вашем здании, та, что висит у входа. Но, во-первых, само по себе появление в вашем здании не означает, что он пришел именно в вашу фирму. А, во-вторых, камеры работали но запись в тот день по каким-то там техническим причинам, а по сути из-за халатности службы безопасности, не производилась. «Евлане, что же мне делать? У меня нет никаких доказательств, что я не виноват!» В отчаянии воскликнул Витя и тут же закашлялся. «Витя, если бы кому-нибудь удалось найти эти деньги, ты ведь завернул их в какой-то документ» которые тебе выдали в бухгалтерии, когда ты брал под расчет. Да, кажется, была какая-то бумажка. Они так и лежат в ней у четверти. Проговорив это, Евлампе вдруг закусила губу, словно вдруг, испытав сильную боль и изо всех сил стараясь не застонать. Но где эта квартира? Может быть, я могу... «Я могу пойти в полицию, пусть они проведут обыск. Явлани, а?» — с надеждой спросил он. Девушка молчала, продолжая кусать губы. Вдруг, может быть, потому что он во время этого разговора мыслями был вынужден вернуться к своей прежней жизни, работе на фирме, истории с пропажей денег, всему тому, что занимало его до того, как он встретил на берегу канала Евлампию. Теперешний разговор показался ему обыденным, даже радостным, ведь он, наконец, узнал обо всех пружинах мрачных событий, произошедших с ним. Перед ним была его возлюбленная, Евлампия, такая же красивая, как всегда, живая, от чего-то прикусившая губу. Он сделал шаг в ее сторону — Сейчас он обнимет ее, прижмет к себе, поцелует и... Кошмар развеется! Шт станет ясно, что это какая-то глупая игра. Она просто выгораживает мать-мошенницу, выжившую ее из квартиры. Такая красивая девушка не может быть покойницей. «Стой, Витя! Не приближайся!» Закричала она чуть ли не во весь голос. Он в ужасе замер и даже, кажется, отшатнулся назад. «Не двигайся, виденька теперь уже тихим голосом продолжила она. «Что-то мне... Я как-то странно себя... Не чувствую, нет, тут другое ощущаю. Ты же ведь не хочешь сойти с ума, увидев меня настоящую?» лютым холодом повеяло на него после этих слов. «Я ведь буду с этим запахом!» «Евлампия!» — воскликнул он. И в голосе его была и жалость, и любовь, и страх перед тем, что неожиданно может произойти, который изо всех сил глушил в себе. В глазах ее вдруг заблестели слезы. «Неужели, Витенька, «Я могу быть страшная!» Она всхлипнула. «Я? И вдруг такая, от одного вида который. Она еще раз всхлипнула, теперь уже громче. «От меня может дурно пахнуть!» Продолжала ей в лампе. Она вдруг схватила себя за рука в на локте, подняла локоть к лицу, понюхала ткань. «От меня хорошо пахнет!» Радостно воскликнула она следом. «Так ведь, Витенька! Тебе ведь нравится, как от меня пахнет!» Она с надеждой уставилась на него. Несколько мгновений оба широко раскрытыми глазами смотрели друг на друга. «Тебе приятно?» — еще раз задала вопрос девушка. Волна любви и жалости захлестнула его. Он рванулся к ней, но едва сделал шаг... Евлампия взвизгнула. «Нет, Витя, все! Я!» Она, обогнув его, стоявшего у нее на дороге, бросилась из комнаты. Он хотел удержать ее, но она уклонилась от его объятий. Ее ладони скользнули по ее локтю, по плечу. Евлампия была уже в прихожей. Витя слышал, как она дергает дверь за ручку, пытаясь открыть ее так же, как совсем недавно он сам, а дверь не открывается. Он поспешил следом за ней, но едва оказался в прихожей. Евлампия повернула ручку замка, раскрыла дверь и, выскользнув из квартиры, притворила ее за собой. Витя подлетел к двери, дернул ручку на себя. Но едва распахнул ее на ширину, на ширину ладони и уже хотел сделать шаг назад, чтобы распахнуть шире, все заняло по времени какую-нибудь секунду, в нос ему ударил сильный трупный запах и раздался громкий рык, вроде тигринова. Так в том мгновении показалось молодому человеку. Оно чудовище! Видя закричал, толкнул дверь обратно. Чудовище в голубеньком платьице он так и не увидел. Оно еще было где-то там, сбоку от двери. Ужас отбросил молодого человека назад. То ли он слишком сильно отшатнулся назад, в вглубь прихожей, то ли, делая шаг назад, споткнулся. С затылком он силой ударился об угол стоявшего в прихожей узкого шкафчика. Потерял сознание... И рухнул на пол Голова 53 Виктор прикоснулся пальцами к ссадине на затылке Испытав боль, тут же отдернул их, покосился на дверь Она была плотно притворена, но почти наверняка не закрыта на замок Он медленно, осторожно поднялся. Голова не кружилась, ничего не болело. Четверть! Мараховский! Кража денег! Вот как это все было! Следом в его голове пронеслось. Она любит меня, сама призналась. А я-то дурак, не разглядел этого. «Верил всяким там мамашам и бабам Марии!» «И про кражу денег рассказала мне она, хочет спасти меня!» «Но где же она? Превратилась в чудовище!» Витя покосился на дверь, потом подошел к ней и решительно дернул на себя ручку. Как я предполагал, замок не был закрыт, дверь распахнулась. «Никого!» А если бы здесь меня поджидало чудовище, прежде от этой мысли его бы продрал по коже мороз, но теперь он впервые не испытал страха. Это чудовище лампе если она может превращаться из прекрасной девушки в ужасное чудовище, то почему невозможно и обратное превращение? Витя вышел из квартиры на лестничную площадку. В подъезде никого не было, стояла полная тишина. Потирая, соднившись затылок, он вернулся в квартиру и, притворив за собой дверь, замкнул ее на замок. «Буду сидеть в съемной квартире и ждать». «Чего?» – думал Виктор, сидя на краешке кровати, рядом перепачканная в высохшей рвоте полотенце. «Где-то сейчас моя любимая Евлампия, она страдает. Быть может, она еще не в могиле, хотя она с самого начала была в могиле». Он резко поднялся с кровати. Прислушался к своему состоянию. В затылок соднил, но в остальном чувствовал себя хорошо. Виктор зачем-то сделал пару приседаний. Потом встряхнул правую ногу, левую, как конькобежец, который готовится к старту. Помахал руками. Он был в приличной форме. Витя сам себе усмехнулся. Для него в последнее время быть в форме Означала лишь уверенность в том, что через несколько шагов у него не пойдет кровь горлом. Он не грохнется в обморок, не испытает невыносимую боль в сердце. Но этих шагов, на которые простиралась его уверенность, было очень мало. «Единственное место, где я сейчас должен быть, — это сквер над каналом возле чаек, наше. Скамейка, темные чащобы парка, Евлампия, если она еще где-то здесь есть, должна быть там. Глава пятьдесят четвертая. Чувство, что кто-то наблюдает за ним, не оставляло его ни на мгновение. Оно появилось минут 10 назад, когда он вышел из парка обратно на берег канала к чайкам, туда, где тоже росли деревья, но не так густо, и где стояла их с евлампией скамейка. Виктор бродил возле чаек уже часа три. Придя в сквер над каналом, Он сначала уселся на скамейку и принялся ждать. Почему-то был уверен, девушка вот-вот появится. Его знобило, а это всегда означало «Евлампия где-то рядом». Во всяком случае, она еще на этом свете, а не на том, подбадривал себя, сидя на скамейке Виктор. Потом ему надоело сидеть, он встал со скамейки и пошел гулять вокруг чаек. Обошел их, потом, пройдя через арку, оказался в проходе между башнями под стилобатом, постояв на том месте, где он некоторое время назад ждал вместе с ничего не подозревавшей Евлампи и Сашку. Потом побродил по внутреннему дворику чаек, прошелся вдоль той стороны микрорайона, Что выходило на проспект Нашел там скамейку Уселся на нее И какое-то время сидел Глядя на вереницу автомобилей Медленно полших по проспекту К центру города Затем вернулся в сквер Некоторое время Ходил по берегу канала По одной и той же дорожке Сначала шел в одну сторону Потом в обратную Потом углубился в парк А что, если я вообще ее не встречу?» — думал он. Но странно. Сразу после того, как он оказался в парковых чащобах, его все сильнее стало охватывать нервное напряжение, а зноб усилился. «Значит, она выйдет ко мне в парке. Откуда? Из своего небытия?» «Появится вдруг из-за дерева». Он внимательно смотрел по сторонам. Стало стремительно темнеть Кое-где в парке стояли фонари В разных направлениях через лесную чащоба Пролегала пара асфальтированных шоссе Ярко освещенных стоявшими в ряд современными фонарями Но кое-где попадались и совершенно темные участки Терпение его начинало от чего я хотел? чтобы она по первому моему желанию возникала передо мной из-под земли? Из-под земли! Да ведь она и в самом деле возникает именно оттуда, из-под своего черного обелиска. Евлампия, явись! Ты должна рассказать, как мне жить дальше. Велела, чтобы я жил но не объяснила, как это теперь делать. Нет, она больше не появится. Но почему тогда меня мучает этот характерный озноб? Значит, она все же где-то рядом, но по какой-то причине не может явиться передо мной. Что ж, тогда я буду бродить по этим местам всю ночь, несколько дней подряд, пока не упаду без сил». Гулявшись по парку, исходив его самые дальние глухие уголки, он повернул обратно в сторону чаек. тут и появилось у него чувство, что кто-то внимательно следит за ним, идет следом. Предстояло пройти по самому темному участку парка, тому, что примыкал к скверу чаек. Витя невольно поежился от ознобы. Теперь он шел медленно, а по сторонам смотрел еще внимательнее, чем прежде. Вот и последний отрезок пути через парк. Непроглядная чернота, а потом сразу сквер, в котором тоже нет фонарей, но где деревья стоят редко и добивает зарево от освещенных окон чаек, от фонарей перед подъездами. Виктор замер. Теперь он не сомневался. Рядом кто-то есть. Только что до его души донесся едва различимый звук осторожных шагов. Рядом с ним кто-то движется, крадучись. И в лампе. Но почему она прячется? Прежде такого никогда не было. Озноб принялся колотить его сильнее. Теперь уж он не мог разобрать, что это проявление болезненного состояния или страх. «Не нравится мне все это!» пронеслось у него в голове. И следом, вместе с ощущениями, что кто-то смотрит на него, в душе молодого человека начало стремительно нарастать чувство смертельной опасности. Надо было скорее преодолеть последние десятки метров до сквера. Там люди, спасения! Он слышал какие-то голоса. В сквере гуляли собачники. В самом деле тяпкнула собачонка. Хрипло огрызнулся, судя по басу, крупный барбос. Его отделяла от людей плотная черная стена разросшихся деревьев и кустарников. Витя прибавил шагу и следом замер. Впереди. Теперь он уже не чувствовал, а видел это. Кто-то был. Кто-то кто стоял и ждал, когда он, видя, подойдет ближе.